Глава вторая. Стейн. Когда твоя мать воды, учишься быть готовым ко всяким неопределённостям и улавливать суть из туманных формулировок. Она никогда не говорит конкретно, а на попытке хоть что-то вытянуть таинственно улыбается. Вот и на этот раз ее заявление было лаконично, но не несло никаких объяснений. «Мира профессионал, еще и красивая. Тебе понравится». заявила матушка в наш последний сеанс связи. И мне оставалось молиться Фламену, что она вдруг не привезет мне невесту. Впрочем, больше загадки и незнакомки меня волновал именно визит матери. Мы не виделись четыре года. Я боялся, она до сих пор винит меня в самоуправстве в отношении ее жизни. Само собой, долгое время уговаривал ее поселиться поближе, наладить общение, Но она отказывалась и все дни посвящала молитвам, не интересуясь мирскими делами. Может, ждала от меня извинений, но я не считал себя виноватым. Алириум не наш дом. Пять лет назад драконы пришли из ныне потерянного мира под названием Элирас. Мы жили в гармонии с природой, чтили заветы наших богов, избегали войн, но на нашей земле пришла беда. Мир начал гибнуть под действием катаклизмов. Именно тогда мой предшественник отказался от своего титула. Он сделал ставку на меня и не ошибся. Я прошел отбор, продемонстрировал свою силу и возглавил свой клан. Мне пришлось прийти к власти в тяжелое для всей расы время, от меня требовалось всех спасти. Тогда же сменились лорды и оставшихся шести кланов. Мы решили оставить позади разногласия, сели за стол переговоров, обсудили план спасения — и сумели добиться от богов ответа. Как выяснилось, группа людей из Аллириума решила прийти к власти. Они пленили своих создателей и богов и вместо них придумали своего, назвав его «трехликим». Но выдумка не могла поддерживать равновесие. Во всех мирах Семи начались катаклизмы. Страдал не только Эллирос. Их поступок бросил на край гибели и Алириум. Желание получить власть... обернулась гибелью миллионов ни в чем не повинных существ. Боги сумели собрать силы и открыть для драконов своих первых и самых верных созданий портал в последний из созданных ими миров Аллириум, ведь в нем еще сохранилась искра их силы. Но они были заточены, их способности ограничивали путы, потому старейшие из драконов остались, чтобы поддержать портал и дать дорогу молодым. а кто-то просто не пожелал уходить из родного мира. Моя мать — одна из тех, кто собирался остаться и вливать силу в портал, но в день Перехода она пострадала во время землетрясения в храме. Отец вел ее в лечебный сон и велел уносить. Будь она в сознании, сопротивлялась бы, но мы оба так хотели ее спасти. Мама очнулась уже здесь, выслушала мои объяснения, но не приняла. Не было ссор, обвинений, криков. Она провела службу по погибшим, и когда мы устроились в этом мире, ушла в один из уцелевших храмов Фламена. С тех пор мы лишь редко общались по артефакту связи. Потому не передать словами моей радости от новой встречи. Как только мне сообщили, что карета матушки на пути, я понесся ее встречать. И лишь обещание знакомства с некой профессиональной красоткой вносило долю недоумения и напряжения. Матушка первая вышла из кареты, я залюбовался блеском родных глаз. Следом появилась и обещанная незнакомка. Судя по необычной внешности, она была исконной. И вся будто состояла из острых углов. Черные с фиолетовым отливом волосы ровными гранями спускались до плеч, и острой челкой скрывала лоб до нижней линии бровей. Большие, чуть раскосые глаза, очень светлого серо-голубого цвета. пухлые губы, острый подбородок, фигура стройная, подтянутая, что не могла скрыть мешковатая одежда. Должен признать, девушка действительно оказалась привлекательной. Вот только от нее разило тремя мужчинами, что сразу опровергло мысли о возможном сватовстве. Так в чем эта раскрепощенная особа может быть профессионалом и интересна мне? Я попытался прочитать ее мысли, но наткнулся на глухую стену. Похоже, у нее хорошая защита артефактов. Мой лорд и сын рада видеть тебя. Матушка приблизилась, пожала мою руку и поцеловала меня в щеку. Совершенно не изменилась, даже будто помолодела. Во время прощения четыре года назад, мне казалось, в ее глаза никогда не вернется жизнь. Как же я рад, что мои опасения не подтвердились. «А это Мирая, и я тебе о ней говорила». «Я думал, ты шутишь. Кто она? Ты привела мне любовницу?» Почти неслышно уточнил я. Но пояснения пришли от самой незнакомки. «Я буду обеспечивать вашу безопасность, Лорд Стейн». Девушка уважительно склонила голову. «Она что?» «Матушка!» Сердито обратился я к родительнице. Поговорим наедине. Ее улыбка сразу стерла мою ярость. Телохранительница, невеста, любовница. Да хоть шлюха, какая разница, если матушка довольна? Мне несложно оставить эту умираю при себе, лишь бы не создавала проблемы. Мне ее проверить обратился ко мне мой советник и друг Велиус. Она вооружена? Нет. «Она с матушкой, значит, не представляет угрозы». Я взял родительницу под локоть и, опираясь на трость, повел во дворец. «Лучше познакомься с ней», — шепнул ему. «Позаботься, проследи, расспроси», — передал мысленно. «Понял», — Пришел от него ответ. Пожав плечами, он отправился представляться. Судя по доносящимся сзади фразам, и девушка, и мой советник вели себя вежливо. «Как нога?» — с участием спросила мама. «Яд замедляет восстановление. Но трость и хромота — лишь демонстрация. Пусть враги считают, что именно этот яд способен свалить даже дракона и не придумывают альтернативный состав. Ты обращался к золотому клану за лечением? Или они отказали?» «Кланы давно не браждует мама. Мы с золотым лордом Аргасом друзья». Он предлагал мне лечение. Я отказался. Скоро восстановлюсь сам. Упрямец. Как твой отец. И ты. Парировал я с улыбкой. Мы поднялись в мое личное крыло, по пути общаясь на отвлеченные темы. Она наемница Зайроса. Внезапно сообщил Велиос. Говорит, ее наняли для твоей охраны. Я чуть не споткнулся от неожиданности. Мирая привлекает взгляд. Её легко и даже приятно представить в постели, но не с оружием в руках. «Мне связаться с гильдией?» — уточнил он. «Нет, это оскорбит матушку. Поухаживай за ней, накорми, потом ее и проверим, и испытаем». «Что говорит Велиус?» — с улыбку уточнила родительница. Естественно, поняла, что я не мог пустить ситуацию на самотек. «Она наемница, проворчал, открывая перед ней дверь своих покоев. У меня хорошая охрана. Не стоило. Мы вошли внутрь, и здесь уже матушка приблизилась и крепко обняла меня. «Как же ты вырос!» — вздохнула она. «Мама, мне не 50, смутился я. И мы говорили о девушке. «Для меня тебе все время и 10, и двадцать, и тридцать, и пятьдесят!» Она нежно коснулась моей щеки и часто заморгала, пытаясь держать навернувшиеся на глазах слезы. Девушка — обученная наемница. Охрана у тебя хорошая, не спорю. Но они — драконы, а убить тебя пытаются люди. Люди уступают драконам во всем. Лишь в магии и физических силах, но знания сильнее. Твои враги родились в этом мире. Они поколениями копили возможности и знания. А мы здесь пока лишь гости. «Ты, безусловно, права», — признал я. «Не стоит недооценивать навыки врагов. Они уже продемонстрировали выдумку с этим ядом. Но девушка... Неужели гильдия так измельчала, что не может предоставить кого-то... мужчину... да опытнее? Она же совсем девчонка, еще и явно свободных нравов. Вот ты опять совершаешь эту ошибку, недооцениваешь ее». А еще делаешь поспешные выводы. Пожурила она. Мирая здесь по работе. Тебя не должно волновать, были ли у нее мужчины. Всё же объясни, почему она? Пять лет в этом мире тянулись, словно пятьдесят в нашем. И все эти долгие дни, недели и годы я провела в молитвах. Фламен ни разу не откликнулся, пока я не получила весть о твоем ранении. С алтаря упали все свечи. Это заставило меня понестись к тебе. Следом Фламен свел меня с этой девушкой. Уверена, она защитит тебя. Это серьезно? кивнул я. Не собирался сомневаться в суждении жрицы. Она останется, если докажет свою силу. Я испытаю ее. Упрямец, — обвинила мамы. Весь в тебя, — улыбнулся я. Мирослава. Несмотря на неоднозначную реакцию лорда на заявление матушки, ко мне отнеслись с уважением. Советник Стейна, представившийся Велиусом, вежливо познакомился со мной, поинтересовался моими нуждами и проводил в гостиную для гостей, где для меня должны были накрыть стол. К необычной внешности драконов я успела привыкнуть, поэтому относилась к провожатому почти спокойно. Тем более подтянутый и предупредительный советник с короткими синими волосами, внимательными темно-сапфировыми глазами и аккуратными усами располагал к себе. Но я, конечно, не расслаблялась, понимала, что меня оценивают. Я взял на себя смелость определить легкое меню. «Лорд желает вас испытать», — пояснил Велиус, когда мне принес поднос закусками. «Лучше не переедать». Сам он схватился за пирожное. «Спасибо за предупреждение». «Пожалуйста». Благосклонно кивнул он, и по его тонким губам мимолетно скользнула улыбка. Не сталкивался с женщинами-наемниками. Людьми, само собой. «Женщин в гильдии действительно мало из-за сильной нагрузки, но потому мы и особо ценимся. Наша работа стоит дороже». «Потому что вы можете сопровождать знатных дам?» предположил он. «Да. А еще мы выглядим невинно, и в нас сложно предположить опасность». «Вы правы. Потому лорд и хочет вас испытать». Он сделал тягучий глоток чая, не спеша продолжать разговор. «Значит, годы службы позади. Вы не новичок, но опытный вас не назвать. Не опасайтесь браться за охрану лорда?» «Я осознаю сложности». И в иной ситуации не взялась бы. Вот как. Синие брови приподнялись в легком удивлении. Почему же вы здесь? Аканта настояла. Я обязана ей жизнью. Понятно, хмыкнул он. Не нам судить о поступках жрицы. Уверен, она знает, что делает. Надеюсь, на это. С клиентами бывает сложно. Наши инструкции могут требовать некоторых ограничений. Лорд Стейн. Он способен отнестись к ним с пониманием. Стейн — мужчина широких взглядов, он способен понять и принять многое. Но не забывайте, он лорд и воин. Для него охрана со стороны женщины имеет и некоторые моральные ограничения, и даже оскорбительный подтекст. «Да, и я понимаю». Не говоря о наших особенностях, не знаю, много ли рассказывала вам о Аканта. Драконы зависимы от животных инстинктов. Мы живем в клане, но мы территориальные хищники, потому ощущаем, где проходит граница чужой территории и кому стоит подчиняться. Лорд Стейн — сильнейший дракон клана. Мы на инстинктивном уровне чувствуем в нем силу. Он способен подавить любого из нас — но попытка воздействия на человека может завершиться плачевно. То есть не доводите до того, чтобы ему пришлось намекать, показывать и объяснять, когда стоит подчиняться и где проходит черта его территории. Сложно. Но вы ведь не безмозглые животные, а разумные взрослые существа. Всегда возможно договориться. Чаще всего. Кивнул он, чем совершенно не успокоил. Вы замужем, умирая? «Возможно, обручены?» «Не замужем. Свободно». «В поисках?» — предположил он, что показалось мне совершенно бестатным. Но драконы ощущали нам мне запахи нескольких мужчин и делали свои выводы о моем моральном облике. Видимо, с тем же связаны предположения лорда о моей роли. «Нет, на время службы любые любовные отношения запрещены». «Это внесено в контракт?» — уточнил он. «Сомневаюсь. Это моя личная установка». «Хорошо», — кивнул он, нахмурившись, и я в очередной раз за общение с ним ощутила странное давление на мозги. «Мне кажется, кто-то пытается пробить мою ментальную защиту», — призналась, глянув на него укоризненно. «Кто это еще может быть?» «Не думал, что вы заметите». Нисколько не смутился он, пригладив ус с правой стороны, словно подчеркивая улыбку. «Я... тоже...» Вдруг задумалась, почему вообще почувствовала нечто подобное. Касание к разуму не распознать, если не бьют на пролом. Ментальные удары отражаются артефактом. Либо перемещения между мирами не прошли даром, и чувствительность тела к магии усилилась, либо Велиус настолько плохой фокусник. «Вы исконная...» «Возможно, ваши способности превышают норму для магов Аллериума?» «Нет, ничего такого. Видимо, вы чрезмерно старались». «Может быть», — усмехнулся он, поднимаясь с кресла. «Лорд ждет. «Интересно. Можно было предположить, что он ожидал конкретного времени, но я все же склонялась к мысли о телепатических способностях драконов». Идемте. Из-за разговора я успела закинуть в рот лишь несколько маленьких бутербродов, но вроде не умирала от голода. Продолжая беседу, мы прошли длинными коридорами с залитыми голубоватым светом из-за проникающих сквозь витражи солнечных лучей и перешли в садовую зону. Однако не планировали наслаждаться красотой цветов и искусных статуй и продолжили путь. Миновали зеленый лабиринт, прошли сквозь цветочные арки — и вышли к полигону, где, судя по всему, проходили небольшие соревнования. Здесь же ожидали Стейн с Акантой и сопровождающими драконами. «Предлагаю простой бой на кулаках». Стейн выступал передо мной, вновь глядя оценивающе. Я не была коротышкой, но рядом с ним ощущала себя малявкой. Высокий рост, широченные плечи и наверняка очень тяжелый удар. Надеюсь, он будет испытывать меня не лично. Чтобы справиться с таким бугаем, придется действовать наверняка и метить в болевые точки, а не пытаться дотянуться до морды». «Как будет угодно, лорду», — кивнула я. «Кто мой противник?» «Вейл», — «Вэйл», он указал в сторону, и высокий, плотно сбитый блондин склонил голову. «Фух, повезло. Против меня выставили обычного человека». «Есть правило», — «Хотелось бы избежать серьезных травм», — ответил лорд сурово, отходя к матушке и напрочь проигнорировал ее укоризненный взгляд. «Поняла. На ходу, разминая в привычных движениях руки, я направилась к мужчине. И на подходе к нему резко сорвалась с места, поднырнула под его направленный в мою голову кулак, вцепилась в его локоть, разворачиваясь на полусогнутых ногах и провела бросок». Мужчина с тяжелым вздохом рухнул на спину. Я не отпустила его руки, откинулась назад и забросила на него ноги, проводя болевой. Мужчина зарычал сквозь тиснутые зубы. «Хватит!» – остановил меня Стейн. Я отпустила беднягу, перекатилась через голову и поднялась. «И все? «Достаточно. Думала, лорд хочет от меня избавиться, потому будет негодовать». но его лицо, напротив, просветлело. «Мы поговорим наедине, обсудим твою работу, и ты откроешь мне разум». «Что?» — опешил я. «Зачем?» «Чтобы я убедился в чистоте твоих помыслов». «Но... но мои воспоминания...» Я встревоженно посмотрела на Аканту. Хотелось тут же от всего отказаться и уйти. Во-первых, не желала, чтобы кто-то просматривал фильм о страданиях Мираи, а во-вторых, опасалась попасть в застенки за своего иномирного происхождения. Вдруг драконы боятся конкуренции со стороны других пришельцев? «Только о намерениях, сын. Не смей трогать ее воспоминания», — потребовала Аканта. «Как пожелаешь, матушка». Голос Тейна моментально смягчился. «Но «Ну, не скажу, что мне стало легче». Лорд не собирался откладывать наш разговор в долгий ящик. Аканта с сопровождающими отправилась размещаться в покоях после дороги, а Стейн лично повел меня в свой кабинет. Конечно, рядом пристроилась и охрана, но он явно не видел во мне опасности, раз спокойно повернулся спиной. Впрочем, если кто-то и пожелает к нему подобраться, выберет иной момент для удара. В конце концов, дракона не свалила даже ударная порция яда. И, судя по бодрости походки, в целом никак на него не повлияло. Интересно, Стейн все же испытывает дискомфорт, потому опирается на трость или это уловка для врагов? Мы вернулись во дворец, дошли до личного крыла лорда и добрались до его покоев. Судя по лаконичности обстановки в белом дереве и ограниченности цветовой гаммы синими и серебряными тонами, лорд был сдержанным и неприхотливым мужчиной. Впрочем, вполне возможно, что оформлением занимались до него. Драконы прибыли в этот мир пять лет назад и перебрались во дворцы, что некогда переходили правящим в провинции кардиналом. А вот в кабинете Стейна оказалось оживлённее. Но только из-за рыжего-красно-жёлтого платья неизвестной молодой женщины. Стоит отметить, что смешение ярких красок было создано со вкусом. Сам наряд подчёркивал все многочисленные достоинства фигуры незнакомки — В частности, длинные ноги, тонкую талию, полную грудь с пикантной родинкой на вершине левой из них, точёную линию ключицы шеи, а также придавала живости приятному лицу с милыми розовыми губами и невинными на вид голубыми глазами. Упругие кудри светлых волос спадали до самой талии. — Лария, ты не вовремя. — Выйди! — бросил Стейн, когда девушка поднялась и почтительно поклонилась. Ротик незнакомки приоткрылся в попытке вымолвить хоть слово и снова закрылся. Она чуть обиженно вздохнула, прошлась по мне оценивающим взглядом, кажется, осталась удовлетворена моим внешним видом, хоть и немного поморщилась, после чего вновь поклонилась и, цокая каблучками, направилась на выход. «И переоденься, Лария! Во дворце жрица воды, моя мать! Скрой грудь!» «Как прикажете, лорд!» Она сразу прикрыла изящной ручкой названную часть тела и даже будто покраснела от смущения. Он ее хорошо вымуштаровал. «Молодец», — похвалил Стейн, но смотрел только на меня. Видимо, оценивал мою реакцию на его любовницу, судя по всему. Почему же он предположил во мне ту же роль? Наверное, нужно спросить прямо, чтобы избежать неловких моментов и неоднозначных предложений. Вдруг этот дракон к своей властности, еще и еще любвеобилен? Он, конечно, привлекателен, даже очень, но не настолько, чтобы прыгать в его постель. «Мирая Визерси», значит, «как тебе лучше обращаться?» Можно просто «мира», но лишь потому, что так быстрее и удобнее, а не желание сократить дистанцию в общении. Я намерена проявлять уважение к вашим границам, прошу о том же. «Конечно». Но ты человек, а я дракон. У нас разный менталитет и разные взгляды на жизнь. Там, где проходят мои границы, ты можешь не разглядеть даже черты. Потому предлагаю говорить прямо о таких вещах. Мы оба взрослые лю… существа и способны договориться обо всем на свете. Было бы желание. Практичный подход. Мне нравится. Я с тобой согласен, Мира. Ко мне обращаться по имени не стоит. Даже Велиус и моя матушка позволяют себе подобное лишь наедине. Посторонние не должны видеть истинные отношения между нами, как и наблюдать проявление неуважения. Лорд, мой лорд, допустимо. Я поняла, учту. Что ж, сложи артефакты на стол и садись, Мира. Во время телепатического сеанса возможно головокружение. Я признаюсь, мне не по себе. «Понимаю. Но мне не интересно твое прошлое. Я лишь хочу удостовериться в том, что однажды ты не ударишь меня в спину». «Надеюсь, вы поймете это сразу». Вздохнув недовольно, сняла медальон с ментальной защитой, положила его перед лордом и присела в кресло. Стейн занял место за письменным столом и просто замолчал, глядя в мои глаза. «Я тоже молчала, не зная, что делать дальше». а синий взгляд становился все глубже, будто постепенно проникая в самую душу. Саймон, мой любимый! раздался в мыслях мой собственный крик, и я задохнулась, прижав ладонь к груди, где гулко забилось сердце. Нет, не вытаскивайте эти воспоминания! прохрипела я часто моргая, чтобы не заплакать. В синих глазах лорда мне почудилось сочувствие. Они на поверхности, Я и не жалел их трогать. Отстранись от них. Думай об Аканте, обо мне. Мысли не образами, а ощущениями, отношениям. Либо облачи мысли в слова. Попробую. Продолжая часто дышать, постаралась сосредоточиться на своей спасительнице. Сколько лет вашему сыну? Чем он занимается и где учится? Или он взрослее моих ожиданий? Вспомнился шокирующий разговор, который сейчас казался смешным. Матушка ничего не говорит конкретно, хмыкнул Стейн. Но могу оправдать ее тем, что все жрицы такие. Она говорила, что поклоняется Фламену. Бог Марий Фламен покровительствует Сапфировому клану. Как-то связано с этим богом. Мне кажется, я видела его. Покажи. Нет, покачала головой. Это больно. Хорошо, выдохнул Стейн неодобрительно. Тогда думай обо мне. Плохо думай. Что злит, чем недовольна? Кто она? Ты привела мне любовницу? мелькнул в памяти еще один эпизод из недавнего прошлого. Да, мне жаль, признал Стейн. Матушка не сказала ничего конкретного о тебе. Как всегда. Постоянно хвалила тебя. Говорила о твоей красоте и заявляла, что ты профессионал. Я предположил, что она везет мне невесту. А когда почувствовал твой запах, поняли, что в невесты я не гожусь. Дело не в тебе, Мира. В качестве невесты матушка бы привела мне невинную девушку. Это часть наших традиций. Меня не касается образ твоей жизни. Лишь бы он не касался меня в негативном ключе». Но ты упоминала, что откажешься от личных отношений на время работы. Говорила Велиосу, так и есть. Драконы-телепаты, я права? Только драконы сапфирового клана. Но это закрытая информация. Конечно. Все наши разговоры — закрытая информация. Я увидел достаточно. Стейн откинулся на спинку кресла, расслабляясь, и давление на разум исчезло. Мне начало слегка потряхивать, но я постаралась взбодриться. «Можно приступать к своим обязанностям?» «Да. Сегодня можешь разместиться, оценить обстановку, познакомиться с главой службы безопасности, с моей охраной, пообщаться ближе с Велиосом. Завтра можешь приступить к работе». «Хорошо. Тогда и мне нужно провести инструктаж». «Инструктаж?» «Напрягся он». «Да. Меня наняли для экстренной охраны объекта после многократных попыток убийства. на лицо упущение со стороны вашего сопровождения. Меня пытаются убить люди. А мы находимся во дворце, который раньше принадлежал людям. Тогда тем более нужно усилить меры обеспечения вашей безопасности. Вот, например, кто была эта девушка? Любовница, — ответил он прямо. Но может стать невестой, если матушка одобрит. Надо же! Она — доверенное лицо, если ей позволено входить в ваши личные комнаты. И в случае возможности появления здесь третьих лиц стоит проводить короткий осмотр, прежде чем пропускать вас. Это разумно. Стейн мимолетно поджал губы. И саму госпожу Ларри было бы неплохо проверять, прежде чем допускать к вам. Понимаю, вы ей доверяете, но не исключен шантаж родными, воздействие, даже подделка в хорошем гриме. Ладно, думаю, она не будет возражать. Ты же тоже женщина. Хорошо, что вы воспринимаете мои рекомендации адекватно. Поверьте, мне не хочется ограничивать лорда и воина, но я обязана сохранить вам жизнь, даже если вам это не нравится. Я не привык чувствовать себя уязвимым для врагов, — пояснил он чуть глухо. Понимаю, но ваши враги лишены благородства, они не выйдут на честный бой. «Потому с ними нужно бороться иначе и не считать меры предосторожности чем-то оскорбительным. Защищая себя, вы...» «Защищаю подданных, я знаю». Он мимолетно прикрыл глаза, соглашаясь со мной. «И еще у нас у обоих нет выбора». «Именно», — просияла я. «Мы исполняем волю вашей матушки». «Фух, кажется, с ним не будет проблем. Ура!» «Рад, что мы поняли друг друга». И еще больше рад, что ошибся в твоей оценке мира. Стейн поднялся из кресла. Более подробно мы поговорим позднее, пока я хочу больше времени провести с матерью. Зная ее, не удивлюсь, если она засобирается обратно уже завтра. Она ни о чем таком не говорила. Пусть и ощущала любопытство и за желание узнать об отношениях этих двоих, но понимала, что не имею права выяснять подробности. Но ну, а Канта... «Жрица никогда и не говорит ничего конкретного». Кисло улыбнулся он и вдруг нахмурился, глядя куда-то вниз. Теперь и я заметила, что его тень за время разговора успела залезть мне на лодыжку и теперь пыталась подняться выше. «Это нормально?» — уточнила я, подавляя желание подскочить с места. «Терресу любопытно», — хмыкнул Стейн, но выглядел странно задумчивым. «Вы его уберете? «Боишься мира?» Ухмыльнулся он. «Не хочу вас оскорблять, сбрасывая его с ноги», — ответила смело. «Кстати, враги могут быть среди драконов. Есть опасность со стороны других террасов?» «Нет, кланы живут в мире. Я в дружеских отношениях с другими лордами. А драконы моего клана никогда не посмеют мне навредить. Это против нашей природы». «Замечательно. А вам возможно навредить через вашу тень?» Решив продемонстрировать бесстрашие, я протянула руку и коснулась любопытного носа Терраса. Просветы глаз расширились от удивления. По кончику моего пальца почти неосязаемо скользнул раздвоенный теневой язык. «Он находит тебя интересный», — хмыкнул лорд. «В каком смысле? Он же ваше продолжение», — насторожилась я. «Не в этом смысле». Стейн так улыбнулся, будто прозвучало совершенно невозможное предположение. «Но я только рада, если не случится неоднозначных ситуаций. А по поводу вреда? Нет, теросу невозможно навредить, по крайней мере, нам неизвестные способы. Значит, его можно не охранять?» Совершенно обнаглев, я потрепала тень по макушке и поднялась. «Да, продолжим завтра». «Сегодня я осмотрюсь, присяду на уши главе службы безопасности». «Не перетрудись. У меня хорошая охрана мира. Твое присутствие здесь — каприз моей матери, не более». «Но все равно, каковы причины найма. Контракт подписан, и я выполняю его с полной самоотдачей», — произнесла твердо. «Речь о моей репутации и дальнейшей работе». «Только не перестарайся», — прищурил он свои нереальные штормовые глаза. На миг в них почудилось бурление стихии. Необычные мужчины, как внешние, так и внутренние. Такие существуют лишь в магической реальности. «Полная самоотдача», — повторила я и склонила голову. «До встречи, лорд Стейн. Завтра приступлю к своим обязанностям. Надеюсь, он не погибнет до этого момента. С такой самоуверенностью, пренебрежением к безопасности, возможно, все. Отдыхай, Мира». Он махнул в сторону двери, отпуская меня. Я выпрямилась, подмигнула террасу и покинула кабинет лорда. В коридоре выдохнула тяжко, прикрыла глаза и про себя от души выругалась. Мне относительно повезло, лорд не срывается, готов слушать, но намерен меня сдерживать. Кажется, воспринял меня выданным мамочкой аксессуаром, шапкой, которая не нравится, но приходится носить. Но ничего. «Справлюсь. Буду защищать его, даже если он станет сопротивляться. В мою смену он не то что яда, даже царапины не получит». Я двинулась было прочь, но тут увидела на синей ковровой дорожке какое-то движение. Ко мне навстречу важно шагала маленькая ящерка. Красная шкурка поблескивала от каждого движения, на ней ярко выделялись мазки черного цвета. Я сразу выхватила артефакт и захватила странное животное в круговой барьер. Малышка смешно захлопала глазами и просто просочилась сквозь преграду. А потом вдруг показала мне язык и дала дёру. «Эй, стой!» Я рванула за ней, но даже при разнице в росте и длине ног не могла за ней угнаться. А хитрая малышка еще временами останавливалась и показывала мне язык, чуть ли не улыбаясь. Коридор закончился... Я выскочила на лестничную площадку и обязательно бы снесла Велиусу с ног, если бы не реакция. Мне удалось приподняться на цыпочках и обойти его по дуге. На этом погоня завершилась. Ящерка вдруг материализовалась на его плече. Мира, куда вы так несетесь?» Поинтересовался он, глянув на гостью. Она дразнилась. Я не уверена, что она не представляет опасность. Это Фира, хранительница сапфирового клана. Она — защитница и представляет опасность разве что для врагов. Поверю вам на слово. Усмехнулась я, а вредина снова показала мне язык и смешно вытаращила глазки. Она всех так дразнит? Бывает, — улыбнулся советник. Хорошо, что мы столкнулись. Я как раз направлялся к вам. Хотел показать ваши покои и познакомить с главой службы безопасности. Замечательно. Я покажу, где меня разместить. Подхватив мужчину под локоть, потянула его обратно. «Мне нужно помещение поближе к лорду, желательно на этом этаже. Если его решат убить ночью, а так чаще всего и происходит, смогу подстраховать. Огромных покоев не требую. Сгодится комнатка, но это мера обеспечения безопасности». «Не уверен, что это допустимо», — пробормотал он. «Обычно рядом селят родственников, жену». «Я необычный охранник. Я личный телохранитель. Если бы речь шла о защите знатной женщины, я бы поселилась в ее покоях. Но лорд Стейн — мужчина. И у него любовница. Опасный элемент в защите, Ну уж как сложилось. А вы — хватка Эмирая. Зовите меня Мирой и указывайте свободные покои, Велиус. У меня много дел. Лорд не одобрял ваше заселение рядом». Сощурил он глаза. «Лорд может ознакомиться с контрактом. Это же не моя блажь. Я бы с удовольствием разместилась подальше, в гостевом крыле, и попросила бы вид сад, но служба, сами понимаете». «Понимаю», — кивнул он. «Хорошо. Соседние с лордом покоя свободны». Он прошел вперед, распахнул двери. Я прошла внутрь и замерла по центру просторной гостиной. Двери в другие помещения были открыты, демонстрируя богато обставленную спальню и кабинет. Это не покои, а целая роскошная квартира. Моё прошлое жилье было размером только с одну гостиную. Но мне здесь понравилось. Светлое дерево, серебро и голубой цвет в оформлении, воздушные ткани, милые цветы оббивки мебели. На самом деле никогда не думала, что буду жить в фактически королевских покоях, но после попадания в этот мир уже подустала удивляться. Либо просто пока устал от впечатлений, а завтра буду прыгать на кровати, закидывая в рот конфеты и орать от восторга. Сойдет. Вижу скрытую дверь из спальни. Она ведет в покое лорда. Лучше ей не пользоваться без повода, — предупредил Велиос. Поводом будет покушение, поэтому я искренне надеюсь, что оно не наступит. Я вдруг ощутила, как что-то прихватило ухо. Само собой сразу вцепилась за него рукой, но пальцы сжали тельце ящерицы. Она смешно побила меня хвостиком и вдруг затвердела. Прибывая в шоке, я прошла к зеркалу. Ящерка обратилась с сапфировой серьгой в виде капли. «Это нормально?» — уточнила, пытаясь не выдавать свое удивление голосом. «Вы понравились». Он нахмурился, кажется, тоже не ожидал подобного от Фиры. «А вот лорду ваше заселение не по вкусу. Но я взял на себя смелость и спросить позволения у его матушки. Она полностью поддержала ваше решение». «Хитро», — ухмыльнулась я. Теперь смотрела на советника иначе. «Зачем он поддержал меня? Беспокоиться о лорде или подставил меня, чтобы скорее избавиться?» Но ответов не получить сразу... Значит, буду ждать итогов. Оставлю вас на время размещения и вернусь через... Полчаса. Я путешествую налегке. Значит, вернусь через полчаса. Но прежде чем закрылась дверь, до моего усиленного артефактами слуха донеслись его слова. «Будет весело». «Что-то сомневаюсь, но скучно точно не будет», — ответила я, когда осталась одна и погладила сережку. Фира не спешила обращаться обратно. Похоже, придется привыкать не только к новому месту, но и к внезапному аксессуару.